Но стояло уже и другое. Вот так женщина. Напивая, он стал бриться, мыться и переодеваться, надел штаны со штрипками, думая, бывают же такие женщины. И что можно отдать за любовь такой женщины? И как же это при такой красоте катать стариков и старух в креслах на колесиках? И в голову шли нелепые мысли. Вот взять и остаться тут на месяц, на два. в тайне ото всех, войти с ней в дружбу, в близость, вызвать ее любовь, потом сказать «Будьте моей женой». Я весь и навеки ваш. Мама, тетя, дяди, их изумление, когда я заявлю им о нашей любви и нашем решении соединить наши жизни, их негодование, потом уговоры, крики, слезы, проклятия, лишение наследства. «Все для меня ничто ради вас».